Глава 5. Выбравшись из заброшенного дома, Кэлден провел Киву по узкой аллейке, все еще не выпуская ее руки. Тут не было ничего романтического. Скорее, он одалживал ей свою силу, напоминая, что с ним ей ничего не грозит. «Спасибо», — тихо сказала Кива, — «что пришел за мной». «Я надеюсь, ты имеешь в виду, пришел спасти мою тушку», — буркнул он, сворачивая на тёмную боковую улочку. «Кстати, ты должна мне новый камзол». «Меня не вырвало на тебя», — возразила Кива. «Нет, ты просто пырнула меня кинжалом», — парировал он. «Тут дыра в пять сантиметров, прямо по вышивке. Уже не зашить». Кива кусала губы. Урон был нанесён не только ткани. «Тебе очень больно». Услышав в её голосе беспокойство, Келден сменил тон. «Кость не задета!» — умиротворяюще ответил он. «Просто царапина». Кива знала, что он врет. Она же чувствовала, как клинок вонзился в плоть. Но за его успокаивающий взгляд она была ему благодарна. Они еще раз повернули и вышли на более освещенную улочку, где Кива услышала отдаленный шум речного фестиваля. С того момента, как она любовалась магическим представлением королевы, Казалось, минули годы. Киву охватило изнеможение. В голове пульсировала боль, так что девушка мечтала лишь о том, как будет долго отмокать в горячей ванне во дворце, а потом счастливо проспит следующие три месяца. «Мятежники оказали нам услугу, перетащили тебя на эту сторону реки», как бы между делом заметил Келдон. «Отсюда во дворец можно попасть с чёрного хода», не пробираясь через толпу. Кива задумалась, намеренно ли это устроила сестра в качестве ироничного дара, призванного загладить вину за то, что Киве пришлось пережить этим вечером. Мы почти пришли, продолжал принц. Ты как, идёшь? Можем остановиться и передохнуть, если надо. Кива только теперь поняла, что Келден шёл ради неё медленнее. Я в порядке, ответила она, ускоряя шаг. «У тебя на голове шишка с вендерл размером», — с иронией заметил Келден. «Я уверен, это и называется «не в порядке».» Кива поморщилась и возразила. «А ты истекаешь кровью из множества ран. Если кому и нужен отдых, то тебе». «Вообще-то, рана всего одна», — Келден выразительно на нее взглянул. Кива ничего на это не ответила, вновь охваченная виной. Келден сжал ее пальцы и смягчился. «Я не держу зла, солнышко. Знаю, ты не нарочно. Он был прав. В том-то, поняла Кива и заключалась проблема. Потому что Келден — Валентис. И даже не самый любимый из них, если на чистоту. И все-таки от того факта, что она его ранила, ей было физически плохо. Сострадание — «Самое важное качество лекаря», — напомнила она себе. «Ее чувства нормальны. Они шли из самой ее сути. Но их можно и нужно держать в узде. Десять лет она мечтала лишь об отмщении королевской семье, его семье. Ничто не остановит ее, и тем более не она сама». «Дом, милый дом», — сказал Келден, когда они завернули за угол, — и увидели раскинувшуюся перед ними реку Сырин. Вода тихонько плескалась у каменных стен позади дворца, и восточное и западное крыло спереди выглядели очень живописно. Узорные решетки, золоченые кованные ворота, но с тыла оба смотрелись по-военному, защищенные, закрытые, совсем не похожие на гостеприимно распахнутые главные ворота. Незамедлив шаг, Келден направился прямо к группе вооружённых стражников, которые стояли около прохода в стене, через которые во дворец попадали доставщики и дворцовые слуги. «Доброго», — поприветствовал Келден стражу. «Принц Келден, всё хорошо?» — спросила молодая стражница, заметив, что он в крови. «Лучше не бывало», — соврал он. «Можете отправить весточку поисковым группам, чтобы они возвращались во дворец?» «Наша юная уголовница в целости и сохранности!» Кива, не церемонясь, наступила ему на ногу. Девушка лукаво улыбнулась и ответила с придыханием. «Так точно, Ваше Высочество?» К изумлению Кивы Калден не ответил на приглашение в глазах стражницы, а пожелал ей доброй ночи и протащил Киву мимо, на узкую гравийную тропку ко дворцу. «Ты не стал флиртовать? Я удивлена!» Не удержалась Кива, пока они плелись по тропинке. Люминиевые фонари освещали путь, и раскинувшийся вокруг ухоженный сад в нежном свете луны казался зачарованным парком. «Осторожней с критикой», — отозвался Келден, ребячески помахивая их сцепленными руками. «А то решу, что ты ревнуешь». Кива, ухмыляясь, покачала головой и ответила. «Мечтайте дальше, ваше высочество» она точно скопировала тон стражницы. В глазах Келдена сверкнула смешинка. «Думаю, брат тебя недооценивает». Кива на это и рассчитывала. Но ещё из-за этого у неё всё внутри леденело. Добравшись до конца тропы, Келден повёл Киву в западную половину, где она ещё не бывала. Там жили король и королева. Едва они вошли через чёрный ход, как появилась служанка. Присев в реверансе, она сообщила Келдену, что тетя ждет его в речной гостиной. Его тетя — королева Ариана. От волнения у Кивы скрутило нутро. Келден потащил ее по длинному коридору. Кива не обращала внимания ни на произведения искусства, ни на позолоту на стенах, И белый мраморный пол и широкие лестницы, устланные красными коврами, тоже не удостоило внимания. На всё это она уже насмотрелась в восточной половине дворца. Оба крыла не уступали друг другу в пышности. Речную гостиную по ту сторону с Ирин Кива тоже уже видела. Это была её любимая комната. Небольшая, уютная, но с окнами от пола до потолка. Оттуда открывался вид на воду и на город за рекой. Войдя в западную речную гостиную, Кива увидела, что она такая же, как и восточная, вплоть до изящной алюминиевой люстры, свисающей в центре. Разница была лишь в том, кто сидел на удобном бархатном диванчике, дожидаясь их прихода. При первом же взгляде на правящую королеву Эвалона Кива охнула. Золотистые волосы были безупречно уложены, глаза сияли, как сапфиры. Она была бесспорно прекрасна. Но Киву поразило не это, а выражение, с которым Ариана бросилась к ним. Облегчение, теплота и доброта. Она лучилась искренней тревогой, осматривая ушиб Кивы и кровь на одежде Келдена. Ни секунды, ни медля она приказала ожидающему слуге послать за лекарем. Лишь после этого она протянула руки, но не к племяннику. Вместо этого она увлекла Киву от Кэлдена и утешающе пожала ей руку. «Я так рада, что ты цела, Кива. Прошу, проходи, присаживайся. Не могу представить, что тебе пришлось сегодня пережить». «Эй, а я?» — с наигранным возмущением осведомился Кэлден. «Любимый племянник стоит тут, истекая кровью, если ты вдруг не заметила». «Любимый племянник?» — Ариана выгнала золотистую бровь. «Кто ввел тебя в заблуждение?» — Келден рассмеялся. «Как жестоко!» Выражение лица королевы стало еще мягче, если это вообще было возможно. Она выпустила одну из рук Кивы, чтобы погладить Келдена по щеке, не устрашившись капель засохшей крови, усеявших его лицо. «Спасибо, что нашел ее, милый. Горжусь тобой, как всегда». «Так-то лучше», — удовлетворенно отметил Келден. Внутри Кивы происходило нечто такое, чего она не понимала. От встречи с легендарной Арианой Валентис она не ожидала ничего подобного. Королеве Эволона полагалось быть высокомерной и ледяной, злобной и злопамятной. Это ее Кива видела в кошмарах. Она отвечала за все страдания, что выпали на долю ее семьи. Однако Ариана оказалась совершенно не такой, как представляла Кива. Краешком сознания она помнила, о чем ее предупреждал Джаран, о пристрастии его матери к ангельской пыли, которая вылилась в многолетнее измывательство. Он никому об этом не рассказывал. Но Киви не верилась, что это босоногая женщина с добрыми глазами, которая стояла перед ней сейчас, — тот же самый человек. «Нам уже несут горячее какао», — сказала Ариана, оборачиваясь к Киви. «И нас дожидаются свежие кексы с черникой». Она вновь сжала ладони Кивы нежными пальцами. «Давай-ка устроим тебя поуютнее. Отдохнешь, а потом придет лекарь и осмотрит этот жуткий ушиб». Королева повлекла ее за собой, и Кива неловко двинулась следом, отчаянно пытаясь понять, почему Ариана так себя ведет. Королева очень хорошо знала, кто такая Кива и откуда явилась. Уж, конечно, Ариана не может так привечать у себя беглую преступницу, даже если Кива свою свободу заслужила. Ни один монарх не пожелал бы видеть у себя в гостях бывшую уголовницу — и уж точно не позволил бы ей водиться со своими детьми, со своим наследником. И все-таки королева совершенно искренне улыбнулась Киве и перевела взгляд на племянника. «Келден, будь добр, постарайся не заляпать диван кровью», — попросила она через плечо. «В прошлый раз обивку пришлось менять, а эта ткань мне очень нравится». Келден что-то буркнул, что именно Кива не расслышала, слишком потрясённая всем происходящим. Потрясение лишь усилилось, когда она обогнула диван и увидела, что там, свернувшись клубочком, сопит тип. Ариана наклонилась, погладила его по блестящим рыжим волосам и тихо пояснила Киве. Бедный малыш так разволновался, что пришлось дать ему настойку Мародина, иначе бы он отправился искать тебя вместе со всеми. Я не решилась его беспокоить, по крайней мере, до тех пор, пока ты не осмотришь его и не скажешь, что всё в порядке. У Кивы сжалось сердце. Её огорчило, что из-за неё тип так переживал, и нехотя она признавала, что вмешательство королевы было к месту. Марадин — сильная успокоительная, которое быстро погружает в сон без сновидений. Мальчик, вероятно, до утра не проснётся». Не желая его тревожить, Кива пошла вслед за королевой к другому дивану, где их дожидался поднос с едой. Желудок заурчал, и Ариана вручила ей кекс, намазав его кремом. Вид королевы валона, которая прислуживала ей как служанка, выбил у Кивы из головы все мысли, и ей осталось только поднести кекс к рту. Ариана в это время принялась расспрашивать Кэлдена о том, как он смог разыскать Киву. На середине рассказа их прервала девушка на год-другой старше Кивы, одетая в знакомый белый халат лекаря серебряного шипа. «Ваше Величество!» — она с уважением присела в реверансе. Бледную кожу покрывал нежный румянец. Черты лица были рисковаты по меркам классической красоты, но острая личика... Глаза глубокого карего цвета и пепельные волосы, стянутые в небрежный пучок, оказались достаточно привлекательны, чтобы Кэлден с глубоким интересом к ней присмотрелся. «Благодарю, что пришли так скоро», — сказала Ариана, поднимаясь и приглашая лекаря подойти ближе. «Уже поздно, я понимаю». «Лекарь сна не знает», — дружелюбно отозвалась девушка, осветив улыбкой комнату. Она перевела взгляд с Келдена на Киву и щелкнула языком. «Кажется, кто-то перебрал с весельем на фестивале». «А как по мне, веселого было мало», — ответил Келден, откидываясь назад и одаривая ее ленивой многообещающей ухмылкой. «Но ночь-то еще не закончилась?» Киву чуть не стошнило. Когда лекарь открыла сумку, Кива состроила Келдену рожу, и в его глазах заплясал смех. «Я Росинда Лорин», — представилась девушка. Пристально глядя на Киву, она добавила. «Друзья зовут меня Ресс». «Рад знакомству, Ресс», — ответил Келден, практически промурчав её имя. Кива не знала смеяться или закатывать глаза. Но она зауважала девушку, когда стало понятно, что та делает вид, что не замечает внимания принца, сосредоточенно доставая лекарства». «Кто первый?» — спросила Рысинда. «Она!» — ответил Келден, а Кива не нашла в себе сил сопротивляться. Освободив лекарю место, королева кружила вокруг, но не вмешивалась, не желая беспокоить. Рысинда повернула Киву лицом к свету и коснулась шишки. «Как вас зовут?» «Кива». «Возраст?» 17 «Который сейчас день?» «Пятница». «Любимый цвет?» Она продолжала задавать вопросы, пока не решила, что достаточно. После она достала маленький алюминиевый фонарик и посветила прямо киви в глаза, и та, зашипев, отдёрнулась. «Ой», — сказала Ресс, — «кажется, было больно». Кива сердито посмотрела на неё, затем на Келдена, тот закашлялся, скрывая смех. «У вас серьёзное сотрясение, но, кажется, ничего больше», — заявила Рессинда, — втирая в ушиб гель алоэ против воспаления. Мозолистые пальцы чуть скребли по чувствительной коже. Оставлю вам обезболивающее, и к утру должно уже стать полегче. Если станет хуже или если начнутся проблемы со зрением, равновесием, начнет тошнить или что-то еще, пошлите весточку в серебряный шип. Кива согласно кивнула. Она достаточно разбиралась в травмах головы, чтобы не нуждаться в дальнейших хлопотах, так что не желала выслушивать инструкции. «Ваша очередь», — Рас пересела к Келдену. «Снимите камзол, если не трудно». «Думал, уж не дождусь», — протянул Келден. Стягивая и зеленый камзол, и белую рубашку, он играл мышцами. В итоге он остался лишь в темных штанах и обуви и вновь попытка соблазнения ушла в молоко. Равно как не произвело впечатление и тренированное тело. Ресса сосредоточилась на деле. Кива подалась вперёд, чтобы рассмотреть рану, но отвлеклась на другие шрамы, исполосовавшие торс Келдена. Один выглядел так, будто кому-то очень хотелось выпотрошить принца. Потом она перевела взгляд на свежую рану у плеча, воспалённую и вспухшую, со свернувшейся кровью. «Немного обеззараживания, несколько швов, и все будет в порядке». Ресс пришла к тому же выводу. Открывая бутылочку, она сказала, «Всё не так плохо». Киви стало полегче, когда она услышала подтверждение своим выводам. Тут ее отвлек торопливый топот и низкие голоса, и в речную гостиную ворвалось несколько стражников. Их вел Джарен, И когда он увидел Киву, на его лице отразилось такое облегчение, что внутри у нее все затрепетало. Его забота бесспорно тронула ее. Джарен стремительно направился к ней. Кива поднялась ему навстречу и оказалась прямо у него в объятиях. «Я так волновался», — шепнул он. Кива понимала, что следует оттолкнуть его, но просто не могла. Вместо этого она тоже обняла его, желая почувствовать отвращение и отторжение, но вместо этого ощущая лишь ласку и защиту. «Со мной все хорошо», — тихо ответила она. Он чуть отодвинулся, взглянул ей в лицо, заметил ушиб и помрачнел. «Просто небольшая шишка», — торопливо сказала она. «Почти не чувствую ее». Келден фыркнул. Джарен взглянул на него, и брат пояснил с жестокой прямотой. «Вообще-то это сотрясение, от которого она теряла сознание, чуть не выплюнула все внутренности и едва способна стоять на ногах, а слабейший свет причиняет ей адскую боль». Принц пожал уцелевшим плечом. «Ну да, просто небольшая шишка». Джарен застыл, и Кива шикнула Келдену. «Замолчи, ты все хуже делаешь». Келден усмехнулся, но тут же сморщился, когда Рес начала обрабатывать рану среброзерновым маслом, и горький запах антисептика пополз по комнате. — А с тобой что случилось? — спросил у брата Джаран. Язвительно посмотрев на Киву, Келден ответил. — Меня твоя девушка пырнула. Кива вспыхнула, когда все обернулись к ней. Стража, королевская семья, лекарь. Случайно вышло, пояснила она, не реагируя на твою девушку. Нахмурившись, пригрозила Келдину: "Но если не прекратишь, в следующий раз будет специально". Ехидный принц широко ухмыльнулся. Кива услышала, как хохотнул Джаран, обернулась и увидела, что в глазах у него пляшет смех. Дистанция надо установить между ним и собой какую-то дистанцию. Только так получится пережить все грядущее. Откашлившись и высвободившись из его объятий, Кива перевела взгляд на остальных пришедших. Наари смотрела на нее с огромным облегчением. За Наари стояли несколько королевских стражников и капитан Верис. Ему Кива была представлена в ходе первого испытания в Залендове, хотя на самом деле они встречались десятью годами ранее. Смотреть на него было непросто. Отчасти Кива опасалась, что он может узнать ее, а отчасти, что она сама не сумеет побороть воспоминания о той ужасной зимней ночи, когда ее жизнь изменилась навсегда. «Что ж», — громко молвила королева, милостиво улыбаясь стража, «ну и вечер, не правда ли? Благодарю вас за помощь в поисках нашей гости. Мы все очень признательны» она вежливо, но четко дала понять, что они свободны. В ответ Верис почтительно склонил голову и вывел своих людей из комнаты. Он, без сомнения, получит позже полный доклад. Но Кива была признательна, что королева не стала ее в это вмешивать. Стражники ушли, но Джарн, Наари и Ариана не спешили задавать вопросы, дожидаясь, пока не уйдет Ирисинда. Чувствуя их нетерпение, лекарь быстро наложила швы, забинтовала рану и сказала, что ее работа окончена. Уже уходя, она вручила Киви бутылочку макового молока и предупредила, что следует просыпаться раз в несколько часов, а если станет хуже, послать за лекарем. Наедине с королевской семьей Инаари, не считая все еще спящего типа, Киви ничего не оставалось, как только поделиться событиями вечера, начиная с того момента, как ее вырубили посреди праздничной толпы. Среднюю часть про свою семью она опустила и сразу перешла к появлению Калдена. Тут принц постоянно влезал с уточнениями. Когда она закончила, слушатели начали обсуждать, чего пытались добиться мятежники этим похищением, Кэлдон выдвинул несколько интересных, но неверных теорий, начиная с идеи о том, что это могли быть не просто мятежники. Его беспокоило, что среди нападавших обнаружились и мировенцы. Джарен напомнил, что повстанцы набирают народ и в других странах. Но Кэлдона это не убедило, и он все посматривал на Киву, будто ожидая, что она вдруг согласится с ним. Но она лишь пожала плечами, и ответила, что провела в изоляции десять лет и не представляет, как все устроено у мятежников. Даже не соврала. Беседа шла дальше. Кива понимала, что Зулика и Торал захотят подробностей, но последние несколько часов стремительно брали свое, так что она и глаза-то с трудом держала открытыми. В следующий миг она ощутила, как ее скулы нежно касаются чьи-то пальцы — мягко пробуждая ее ото сна. Она заморгала, просыпаясь, и увидела, как над ней склонился Джарен. Во сне она свернулась клубочком на диване. «Пора спать», — прошептал он. Кива не сопротивлялась, когда он поставил ее на ноги, не спорила, когда ей вручили бутылочку с маковым молоком. Ее она выпила в один присест, зная, что у нее ровно столько времени, чтобы перебраться в восточную половину дворца и упасть в кровать прежде, чем лекарство подействует. «Мы еще увидимся», — тихо сказала королева Ариана, целуя Киву в щеку. В спросонье Кива даже не испугалась такого расположения, выказанного заклятым врагом, а лишь пробормотала «Доброй ночи». Она сонно взирала, как Джаран поднимает на руки Типпа. «Пошли, солнышко, доведем тебя до комнаты, пока кое-кому не пришлось тащить тебя через реку». И Келден подтолкнул Киву к двери. киви даже по прямой идти удавалось с трудом, так что она не обращала особенного внимания на то, что говорил Келден, пока вел ее по коридорам дворца к мостику. Но она все же расслышала его последнее заявление. «На всякий случай повторяю, если ты прослушала». «На рассвете я тащу тебя на тренировочную площадку, чтобы поработать над твоими отсутствующими боевыми навыками. В следующий раз, когда у тебя в руках окажется клинок, я не собираюсь оказаться в числе сопутствующих потерь». Все, что он сказал дальше, потонуло в маковом молоке. Остаток пути растворился в тумане. Наконец Кива прямо в одежде упала на кровать и мгновенно снова провалилась в сон.